мы пели в джунглях новые песни разве ты не помнишь верно верно И как только песни были спеты горячо продолжал серый брат я тут же побежал по твоему следу Я бросил остальных и побежал к тебе со всех ног но что ж ты наделал о маленький брат зачемем ты ел и спал с человечьей стаи